Вторая цифра уже значительно позже, когда разрушат СССР, развалят экономику России и ограбят её народ, подорвут ВПК и разложат во... и разложат вооружённые силы страны. На прилавках и книжных развалах Москвы появятся проведённые появятся переведённые откровения столпов американской политики. Атом, как они разрушали нашу страну. И делалось это под несмолкаемую пропаганду евреев СССР, захвативших всё телевидение и прессу. О прекрасной и замечательной Америке. О стратегии разрушения наш о стратегии разрушения нашей страны о стратегии разрушения нашей страны поведал в своей книге Победа спад заголовком Роль тайной стратегии роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистическом мире Пётр Петер Швейцер Как же всё происходило Читателю понятно, что всё, за что брался Горбачёв, закончилось для страны крахом Не стали исключением и вопросы разоружения и конверсии оборонки. Все рациональные мысли, идеи и предложения, которые появлялись на местах в области конверсии, беспощадно извращались в Москве, в лабиринтах и удел масонских синекур Министерства финансов, Госплана, Госснаба, которые плотно оседлала пятая колонна. Не отставали от них и в Министерстве обороны, где определённая часть косных маршалов и генералов продолжала настаивать на бездумном количественном клепании танков и бронетранспортёров, не думая о создании высокоточного оружия. Где из полудоправленческих инкубаторов продолжали выпускать тенцов, для которых верность родной КПСС и и международным бредням была дороже верность отечество. Но были и те, кто не щадил живота своего, то есть карьеры ради отстаивания интересов аборос... оборона способности страны, сохранения боевой техники, училищ и академий, готовивших смену для армии и флота. Тем не менее, под давлением Горбачёва и его кремлёвского окружения, сокращение армии шло быстрыми темпами под чутким руководством палит управления Министерства обороны, выписанного ещё птенцами Троцкого. Это не позволь это не позволяло своевременно всё продумать и действовать давить. И действовать выверенно и поэтапно. Поэтому резали армию по живому. Очень часто Горбачёв принимал решения по военным вопросам без консультаций с Министерством обороны и Генеральным штабом, ставя последних перед свершившимся фактом. Но демарши не было, лакейская покорность. Вот главный, вот главный критерий политбюро при поп при подборе генералов на руководящие посты МО и ГШ исключения составляли немногие, но они безжалостно отправлялись либо в отставку, либо в запас. Покорные же удостаивались наград и повышений, видимо, за такую покорность и молчаливое сопение при разру... при разоружении армии и ее бездумном сокращении, Горбачев в апреле 90-го года присваивает министру обороны Язову звание маршала СССР. Мертвые уже маршалы, герои войны и послевоенного времени, наверное, перевернулись в своих гробах. По состоянию, на 1 июля 88-го года соотношение сил в Европе Между Варшавским договором и НАТО выглядело следующим образом. Таблица. Казалось бы, о каком сокращении может идти речь, если у НАТО все объёмлющие превосходство по всем статьям за исключением только танков? Чтобы сокращать, надо привести все виды вооружений к определённому балансу, а уж затем их поэтапно сокращать. Но где там? Наш демагог уже сам все определил и принял решение, по которому мы обязаны были сократить группировку войск, группировку войск на полмиллиона человек, танков на 10 тысяч, артиллерии на 8 с половиной тысяч и боевых самолетов на 800 единиц. Этот стратег решил в одностороннем порядке сокращать группировку Варшавского договора в Европе, то есть разоружаться в одностороннем порядке. Это стало началом бегства из Европы и первым шагом на пути к капитуляции. Ни для военных, ни для КГБ не было секретом, что представители США на переговорах по сокращению ядерных арсеналов вообще И в вооружении в Европе в частности пользовались шулерскими приёмами подлогами и подтасовками. На более опасных для себя направлениях они вели переговоры о сокращении или ликвидации вооружений, а на других выгодных для себя разворачивали гонку вооружений, то есть с их стороны шёл самый подлый обман, о чём и констатировал В апреле 89 -го года министр обороны Язов на страницах газеты Известие. Более того, на переговорах по сокращению вооружений в Европе американцы учитывали наши дивизии вплоть до Дальневосточных границ и одновременно исключали из расчётов американские соединения на территории США, а это 3,3 млн человек. И исключали они из расчётов и сотни своих кораблей с крылатыми ракетами и ядерным оружием. Вспоминая годы Горбачёвского дебильства и предательства. Помню, как люди возмущались тогда тупой покорностью армии КГБ, которых вместе со страной Горбачёв повёл на закане. Многие вещи мы тогда до конца не понимали и не знали не понимали, что КГБ – это детище ЧК ОГПУ, выпистыванное еще и сионо-большевистской оккупационной властью для покорения коренных народов России. Это была структура, созданная сионистами, захватившими Россию в 1917 году для своей защиты от народа. И только при Сталине начинается разворот ее в сторону защиты государства от внутренних и внешних врагов. Постепенно, по мере очищения Лубянки от подлых палачей после 1938 года, НКВД, а затем после войны и МГБ, набирало русские национальные кадры и укреплялось в работе по защите государства от внутренних и внешних врагов. Но после хрущевской оттепели И особенно в период Воровской, Брежневской кханалии МГБ, а затем и КГБ начали заполнять потомки казнённых в 36-м, 38-м годах врагов народа. Патриотам страны стало в КГБ тяжело работать. Их стали вытеснять, а потом и изгонять из органов. Постепенно брежневская комарилия превратила КГБ в свою личную охранную структуру. Поэтому при Горбачёве это уже была не однородная монолитная система, а сборище приспособленцев и продажных ничтожеств. Можно было только представить себе, что испытывали честные и преданные родине сотрудники КГБ, видя своё бессилие перед тотальным разложением и развалом государства со стороны кремлёвской власти. То же и с армией, начиная со времён... Со времён зарождения Троцким Красной армии она сразу была взята в клещи жестокого контроля со стороны Чека, ОГПУ и института политработников-комиссаров, которые вели тотальную обработку солдат и офицеров в духе интернационального братства и забвения своей истории и своих национальных корней. Ведь евреи, захватив в 17-м году Россию, создали своё государство а нашу тысячелетнюю историю зачеркнули, как будто ее и не было. В армии счет пошел с 18-го года. Спецразведслужб с 17-го и 18-го и так далее. Сена-большевицкая, сменившая ее, потом сена-коммунистическая оккупационная власть, всегда панически боялись армии, которая в своем большинстве составила... В своём большинстве состояла из славян и коренных народов России. Поэтому эта власть такое внимание уделяла идеологической обработке офицерства в духе преданности большевистской коммунистической партии, а не своей родине. А народ всё удивляется, почему в политических и исторических вопросах Наше офицерство и генералитет деградирован до полной безграмотности. Но ещё больше. Акупоционная власть боялась появления корпоративности в силовых структурах. Поэтому постоянно велась работа по сталкиванию армии с МВД. По сталкиванию армии с МВД, МВД с КГБ, КГБ с армией. Десятки тысяч слугачей в армии выявляли патриотически настроенных офицеров, которых зачисляли в неблагонадёжные и закрывали им дальнейшее продвижение по службе. Незря Шаманов в интервью тележурналисту в феврале 2000 года откровенно сказал, что более 8-10% паркетных генералов Министерства обороны Генерального штаба не делом занимаются, а под ковёрными играми. Но это была очень мягкая оценка этого генералитета, который погряз в интригах, воровстве и тупой лени. Но именно такой генералитет и устраивает власть, которая постоянно прикармливает его и заdabривает. На народ не обманешь, и мнение его о таком генералитете не выразить печатным словом. В царской России даже полковник был значимой для общества фигурой, а в брежневские времена в СССР генералов стал что собак нерезанных. Генералов стало что собак нерезанных. А интеллектуальный и умственный потенциал упал до самой низкой отметки за всю историю России. После войны, с 1947 по 53 год при Сталине генеральских званий не присваивали. Так как служили те, кто занимал эти генеральские должности и штаты, так как служили те, кто занимал эти генеральские должности и штаты, не зачем было раздувать. В этом не было необходимости. Начиная с Хрущёва, ввели традицию ксеона к коммунистическому празднику 7 ноября ежегодно присваивать генеральские звания. При этом при Брежневе эту процедуру увеличили до трех раз в год, и генералов уже присваивали к 7 ноября, ко дню Победы 9 мая и к 23 февраля. И генералов в Советском Союзе стало больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Понятно, что генеральское звание таким образом девальвировалось, Как деньги, когда их слишком много. С присвоениями генеральских званий сыпались и льготы, ордена и разного рода привилегии. Участки для коттеджной застройки в элитных районах Подмосковья и квартиры в роскошных домах. Когда пошло массовое сокращение армии и бездомных полковников, майоров-лейтенантов выбрасывали на улицу. А солдаты, выводимых из Восточной Европы, разгружали в чистом поле разных регионов России. В Москве несмолкая звучали фанфары по случаю присвоения новых генеральских званий. За восемьдесят девятый год четырежды производились четырежды производились такие процедуры, и более 500 человек получили генеральские звания. Поэтому и не мудрено, что при таких генералах немецкий мальчишка Руст в апреле 90-го года пересек государственную границу, пролетел над всей европейской частью территории СССР и посадил свой самолет на Красной площади возле Кремля. В любой другой стране министр обороны и командующий ПВО Не дожидаясь решения свыше, подали бы немедленно в отставку. В Японии генералы, не выдержав позора, сделали бы себе харакири. Но это у них, а у нас? А у нас лампасные лакеи не знали, что такое честь и что такое позор. Чуть позже они сдадут и страну, доказав, что пиндосы, если их даже одеть в лампасные штаны, всегда останутся пиндосами. Тогда, в апреле 90-го года, мальчишка, оператор ЛРС, рядовой Диль Магомбетов, вовремя засек на границе самолет и доложил капитану Осипову. Тот, в свою очередь, безукоризненно выполнил свои обязанности. Было определено, что цель — лёгкомоторный самолёт, не отвечающий на запросы с земли, и немедленно доложено по инстанции. Всё шло нормально, пока не дошло до генералов. До этого даже поднятый самолёт перехватчика летел самолёт Руста и доложил наверх генерал-майор Умельников о самолёте. А этот перестраховщик на доклад пилота сказал ему, что это птицы. Более того, Позже уже на допросе другой генерал Кролин будет лгать о том, что по его мнению, факт нарушения границы воздушного пространства СССР в своё время не был зафиксирован из-за технических возможностей радиотехнических средств. При таких горе генералах Не мудрено, что всего через два месяца после грандиозного скандала с Рустом в июне 90-го года произошла аналогичная история, но уже в аэропорту Батуми. Там прямо днем приземлился легкомоторный спортивный самолет и буквально через минуту снова взлетел и ушел в сторону советско-турецкой границы. Его пилот... Его пилота оставил на взлётно-посадочной полосе пакет с посланием и букет цветов. Как потом выяснилось, этот нарушитель действительно прилетел со стороны Турции. А какую ж тут корпоративность говорить, если в армии такой бардак? А корпоративность армии и спецслужб. Когда в этих структурах самое святое Не свою задницу прикрывать и лепить карьеру своему дебильному потомству, а защищать родину, как, например, в Чили, Турции и других странах, где армия всегда готова свернуть шею любому премьеру, если он даже не предаст свою страну, а только подумает об этом. У нас в России такой армии не будет до тех пор, пока младшее офицерство не станет подниматься, политически образованным и думающим. Пока генералы, пока генералы защиту родины не поставят выше любой карьеры, пока лейтенант не будет готов пойти до конца за своим капитаном, а капитан за полковником, полковник за генералом, а генерал за министром обороны, если речь стоит о защите России, Пока, скажем, полковник не будет готов немедленно арестовать министра обороны, если тот совершает предательство против своей страны, или министра обороны не будет способен арестовать президента, который решится расчленить страну или отдать часть ее территории. Пока армия не станет понимать, что главная опасность для России в ее внутренних врагах, которые сто крат опаснее любой страны, Внешние угрозы. Пока армия не перестанет быть для власти пушечным мясом и сборщиком хлопуёв, а превратиться в элиту страны и гордость нашего народа. Пока не будет уничтожена система, при которой годовая зарплата офицера равняется недельной зарплате какой-нибудь недельной зарплате какой-нибудь телелакудры-шоу-тетутки. Шоу институт кие лиц, шоу институт кие эстрадного гомосексуалиста.